Глава шестьдесят семь. Летиция. Как я ни старалась, Нагнать Ниса не смогла. Я едва ковыляла, согнувшись, Будто старушка. Без амулета Сосущая чернота вернулась И будто бы даже разрасталась, Забирая остатки сил. Ничего, ерунда. Помогу Нису, верну амулет. Высплюсь, и все пройдет. Когда я дотащилась до уединенно Стоящего дома, окруженного Нетронутым снежным полем, Неужели ректора никто не навещает? Ларнис уже шел к крыльцу. Издалека казалось, будто он сражается с сильным встречным ветром, идет, наклонившись вперед, спрятав лицо в сгибе локтя. Каждый шаг давался ему с трудом, будто защитное поле сопротивлялось сильнее, чем обычно. Я сжала кулаки и двинулась следом, направляя впереди себя чистую силу. Она расталкивала поле перед Ларнисом, будто нос корабля в воду. Капли крови усеивали мой путь. Это даже красиво. Алые бусины на белом. Вот только голова кружилась все сильнее, как бы не ухнуть в обморок. Низ услышал мои шаги почти сразу. Его не проведешь. «Летти, ты что творишь, глупая девчонка? Где амулет?» Он бросился навстречу, но я отчаянно замахала руками. «Стой! Иначе все напрасно! Я столько силы потратила, что на второй раз уже не хватит!» «Прошу, возвращайся, я справлюсь!» «Ты не справишься, Нис. Как только ты дотронешься до перил, тебя отбросят от крыльца, как в прошлый раз!» И не дав ему времени на раздумья, я быстро пошла вперед. Защитное поле легко расступалось передо мной. Если бы еще не эта тьма в груди, эта странная холодная тьма. Главное, не показывать Нису, как мне плохо. Я решительно обошла Ларниса. Он пытался поймать мою руку, но, скованный со всех сторон защитным полем, почти ничего не мог. Я вырвалась и направилась к кольцу, поднялась на ступеньку и дотронулась до перил. Сквозь меня прошла волна энергии, заплясали перед глазами разноцветные нити. В груди будто что-то оборвалось, но заклятие, наложенное на дом, разрушилось. Я это точно знала. В глазах потемнело, и я начала заваливать навзничь. Ларнис подоспел как раз вовремя, чтобы поймать меня на руки. Лети, Что же ты творишь?» Он прижал меня к груди, с тревогой вглядываясь в лицо. Я через силу улыбнулась. «Все хорошо. Давай зайдем в дом. Ты хотел увидеться с ректором?» Низ покачал головой, потом кивнул. Кажется, он и сам не знал, зачем так стремился попасть в дом. Лети, где амулет?» Он остался в комнате. Пять минут ничего не изменят. Давай, стучи в дверь. Смотри, кровь из носа уже не идет. Мне уже лучше. Я обманывала. Лучше мне не стало. Наоборот, меня словно затягивала черная воронка, а я едва держалась на поверхности. Стучи же! Нис решился и заколотил в дверь ногой. Руки-то заняты. От толчка дверь приоткрылась. Она оказалась не заперта. «Мэтр в имире!» — крикнул Низ. «Извините, что мы без приглашения. Мы ваши студенты и хотели поговорить». Никто не ответил. «Может, он отдыхает?» — прошептала я. «Или вышел?» Снег перед домом не тронут. Никто не выходил и не входил. «Вдруг ему нужна помощь? Надо его найти!» Низ кивнул и, открыв плечом дверь, перешагнул порог. В гостиной пусто и чисто прибрано. Все вещи на местах. Камин выскоблен до блеска. Здесь явно даже не разжигали огонь. Как можно жить в этом холодном доме? Ларнис осторожно опустил меня на кожаное кресло, сдернул с дивана полосатый плед и укутал в него. Летти, посиди минуточку. Я только поднимусь наверх и сразу назад. Он поцеловал меня в уголок губ и все не решался уйти, оставить меня даже ненадолго. — Иди, Низ, ну что со мной случится за минуту? Я очень быстро. Заскрепели ступени лестницы. Я свернулась комочком, пристроив голову на подлокотник, и стала ждать. Темнота разрасталась во мне. Ледяными когтями трогала сердце. Кажется, я надорвалась. Но все пройдет, как только я верну амулет. Потерплю еще немного. — Мэтр Вимери! — звал издалека Ларнис. — Разрешите, я войду в спальню. Ларнис. Меня не отпускало ощущение, будто я когда-то посещал этот дом. Все здесь казалось таким привычным, знакомым. Я обрадовался, увидев плед. Чистая шерсть, он согреет Летти. Едва удержался, чтобы не переставить вазу журнального столика на каминную полку. Словно именно там ей место. И я знал, где находится спальня. Неужели я бывал у ректора в гостях еще до того, как удар по голове лишил меня памяти? А если так, то зачем приходил? Просил убежище в академии? Мэтр Вимере, разрешите я войду в спальню? В ответ тишина. Я представлял ректора немощным стариком, но потом оказалось, что мы с ним принадлежим к одной расе. Вампиры не стареют, но и не сидят заперти месяцами. Ему необходима кровь, иначе рано или поздно он ослабеет и тихо угаснет. «Я вхожу!» – крикнул я. Дверь заклинила в пазах. Точно ее давным-давно не открывали. От времени она рассохлась и просела. Я едва не выбил ее вместе с косяком. Влетел в комнату и лишь тогда огляделся. Пусто. Кровать заправлена. На столе несколько исписанных листов. Перья – чернильница. Шкатулка. Я ничего не понимал. Барон, видимо, окончательно двинулся рассудком. Его слова о доме ректора оказались лишь бредом сумасшедшего. Надо поскорее возвращаться к Лете. Моя глупая девочка совсем себя не бережет. Больше ни на шаг от ее постели, пока она не придёт в себя. Нужно идти. Но ноги сами собой понесли меня вперёд к столу. Я взял перо, покрутил. И перед глазами внезапно возникла яркая картинка из прошлого. Я видел свои руки свои пальцы, испачканные чернилами. Я торопливо писал. Я всегда, когда спешу записать мысль, становлюсь неаккуратен. Может, стоит переходить на карандаши, как Бран? Я моргнул. Бран? Кто это? Но не стал задумываться, чтобы не спугнуть видение. На бумагу сложились ровные строчки. Если приглядеться, я даже могу прочитать написанное. Только истинная любовь. Откликнется на зов лишь та, кто по доброй воле, искренне и всем сердцем согласно оставить в прошлом прежнюю жизнь. Ни страсть, ни симпатия, ни корысть не должны влиять на принятие решения. Любая другая причина приведет к безвозвратной смерти. Я мысленно перевернул стопку листов и увидел название «Вампиры. Происхождение, мифы и реальность, традиции и обряды». Я писал книгу о вампирах? Отрывок текста, который я увидел, рассказывал о каком-то обряде, но я не представлял, как он начинался и чем должен закончиться. Голова шла кругом. Запах, которым был напитан дом, скрип половиц, знакомый до последней протяжной нотки, будоражили душу. Надо идти. Летти ждет меня. А руки сами потянулись к шкатулке, инкрустированной разноцветными стеклышками. Внутри лежал пожелтевший от времени лист бумаги потёртый на сгибах. Я развернул его и пробежал глазами. Каждая строчка била под дых, так что я дышать мог с трудом. Но почему чужая история меня так взволновала? Имею ли я право рыться в чужих вещах? Но я всё медлил и не опускал крышку. Погладил белокурый локон, перевязанный голубой атласной лентой. Медленно вытащил медальон и, надавив на защёлку, раскрыл его. Внутри находился миниатюрный портрет светловолосой девушки. Я уже видел его. Такой же портрет, сделанный акварелью, висел в кабинете ректора. Сердце скручивалось в узел, заходилось от боли. Но я все смотрел и смотрел и никак не мог отвести взгляд. «Мелли», прошептали мои губы. «От Амелии кристалл. Было выгравировано на второй половинке медальона. С любовью Маркусу, Маркус, так зовут ректора, основателя академии. Сколько раз я слышал, как студенты спрашивают друг друга, почему академии такое необычное и красивое название? Он назвал ее в честь любимой женщины. У вековечил ее имя. Голова шла кругом. Сколько я здесь нахожусь? Не больше минуты, оказалось, прошли века. Тянулись и тянулись годы, заполненные тоской и одиночеством. «Лети, мне нужно возвращаться!» Я тряхнул головой и бережно закрыл шкатулку. Заставил себя развернуться и невольно отпрянул. У стены кто-то стоял. Пригляделся и усмехнулся. Зеркало. Я всего лишь увидел свое отражение. Поднял руку, но отражение не пошевелилось в ответ. Только теперь я понял, что смотрю на портрет те же волосы, те же глаза, губы и подбородок. Краска потрескалась от времени, но лицо на портрете не изменилось. Я каждое утро видел его, умываясь. «Как это возможно?» Перед глазами все плыло. Я снова видел себя стоящим у стола. Не сейчас, какое-то время назад. И прежде чем на голову обрушился удар, я успел обернуться и посмотрел в глаза человеку, которого знал и которому доверял. В глаза мэтра Орта, декана факультета целителей, что так заботливо выхаживал меня после ранения. Точно из дальней дали донёсся издевательский хохот барона Вирима. Он отомстил мне даже из могилы, потому что оказался прав. «Думаешь, на свете есть верность? Дружба?» «Преданность – это лишь дым и тлен».